Глава 25. Узкая каменная тропа привела меня к небольшому зеву пещеры, из которого доносились отлично угадываемые звуки боя. Двигаться дальше мне резко расхотелось, но выбора особо не было. Или я буду обладать полной картиной того, с чем мне придется столкнуться, или же останусь здесь в неведении. Пригнувшись, нырнул в темный проход. И стараясь ступать осторожно, начал красться вперед. Через несколько секунд сработала пассивка дроу, и темнота туннеля посерела настолько, что я стал легко различать очертания стен. Двигаться стало намного легче. Держа наготове вспышку, чтобы в случае чего неожиданно шарахнуть светом по глазам неприятеля, добрался до первого поворота. Осторожно выглянув, увидел колоритную тройку сражающихся. Судя по питомцу, сражающемуся на стороне одного из них, становилось понятно, что один из них охотник. Причем охотник, тролль, что не часто встретишь. Не знаю, что повлияло на выбор этим игроком расы, но я бы точно не остановил выбор на тролле, если бы собирался гамать охотником. Это как подводная лодка посреди степи. Его питомец еще один странный выбор. Это был здоровенный кроль, размерами достигающий троллю практически до пояса. Питомец имел хорошую скорость, перемещаясь рывками вокруг шамана-орка, противника тролля, пытаясь пробить выставленный тотемный щит. «Блин, ну вот зачем возвращать все умения и логи? Но запретить отображение ников и хп над головами игроков. Как потом определять, с кем именно тебе придется схлестнуться?» «Нет, я понимаю, зачем это сделано, но все равно бесит». А тем временем шаман вел себя довольно спокойно. Стоя в треугольнике, вершинами которого были выставлены им призрачного цвета тотемы, Шаман выплетал пальцами причудливую вязь, больше похожую, на трехмерный клубок из светодиодной ленты. Что сие такое, я не знал, так как до этого подобного не встречал. Кроль безуспешно пытался пробить силовой треугольник, кружа вокруг него и нанося удары копьем. Но шаману, по всей видимости, было просто плевать, так как он и на секунду не отвлекся от создания шарика. Даже глаз не открыл, полностью сосредоточившись на своем шаманстве. Странно. Почему-то я всегда считал, что прерогатива хантеров – луки и арбалеты, то есть только дальнобойное оружие. Но, видимо, ошибался. Этот вон, как лихо орудует копьем, любо-дорого посмотреть. Ему бы еще глаза раскосые вылитый монах Шаулини на стероидах. Почему я понял, что это именно хантер? Да потому, что слабое зеленое свечение вокруг его питомца в режиме бой – отличительная особенность именно хантовских петов. Питомцы других игроков имеют другие цвета, но никак не зеленый. Интересно, где тролль взял такого, и что у него за умение? Белому кролю тем временем наскучило тыкаться мордой в непробиваемую треугольную призму, и он решил передислоцироваться. Отбежав на приличное расстояние, он повел усами, и, конечно же, эта падла длинноухая не придумала ничего более умного, чем сделать это в мою сторону. «Ну не мог ты дислоцироваться от меня подальше, тупая ты крочатина Когда я задавался вопросом о твоих умениях, это не означало, что ты должен бежать в мою сторону и тут же их мне показывать». Конечно же, он меня учуял, Из чего я сделал вывод, что радиус агро у него намного больше, чем 10 метров. Юркнув за поворот, я со всех ног припустил в обратную сторону, чтобы наши драки не видели шаман с Хантером, а в том, что она состоится, сомнений не было». Из-за поворота донес серёв тролля. «Мухтар, ты куда? Ко мне!» «Кто? Мухтар?» Несмотря на выплеск виртуального адреналина, я чуть не расхохотался. «Кроль, Мухтар, тролль и кроль». Решив, что достаточно отдалился, я резко развернулся и чуть не остался без половины лица, которое этот Мухтар чуть не снес мне в прыжке с двоенным ударом задних лап. Пригнуться вышло неосознанно, на автомате. Но именно это и позволило мне остаться целым, а кроль, пролетев надо мной, резко развернулся и зашипел, оскалив немаленькие клыки. «Ах ты ж, скотина блохастая!» – вскипел я, закручивая стальную мельницу, которую я только разучил на тренировке. «Раньше мне казалось, что это только для того, чтобы покрасоваться, но оказалось, что из закрученной мельницы можно наносить довольно-таки подлые удары, не останавливаясь при этом». Понятно, что она будет слабо эффективна против игрока, закованного Влаты, но с таким вот пушистым противником самое то. Кроль внезапно заверещал, будто я его уже начал резать, и снова бросился на меня. Меч из руки чуть не вырвало от столкновения с этой тушей, но оно того стоило. Виск Мухтара стал еще громче. Было понятно, что зверю больно, а одна из передних лап красилась красным. Да прыгалось чмо! Гигантским прыжком тварь отскочила на приличное расстояние, а потом стала видоизменяться. «Твою мать, Мухтар!» — попятился я, увидев эту метаморфозу. Хрустели кости, а кроль вырастал в холке. Без того большие когти на задних ногах удлинились, став размерами с моей крисы, уши прижались к голове, а в глазах вспыхнула такая жажда убийства, что я понял, мне хана». Мухтар, фу! скомандовал я, не надеясь на успех, лихорадочно прикидывая, что я могу противопоставить этой дряни. Плохая собака! Ускорение с проколом на откате. Придется, видимо, использовать тяжелую артиллерию, если хочу продолжить участие в турнире. Мухтар только набирал разгон, когда я активировал огненную руну кинас ввалив в нее треть всей маны, и выпустил ее прямо в рожу приблизившемуся на достаточное расстояние кролю. Едва успев отскочить в сторону, умудрившись вбить правый меч практически по самую гарду в загривах зверя. «Эй, Тарера! выдохнул я и ринулся в сторону верещавшего огненного факела. «Жизнь как миг!» Дождавшись, когда оставшийся в теле зверя меч снова материализуется у меня в руке, я продолжил уничтожать этого Мухтара, вымещая всю злость и мимолетный испуг на его туши, которая уже начала проходить обратную трансформацию. Видимо, это что-то типа кратковременного изменения, но эффектно. Еще бы чуть-чуть, мог бы не успеть. Наконец, одичавший домашний питомец с собачьим именем рассыпался искрами, а я облегченно вздохнул и снова направился на место схватки шамана и тролля. Беглый взгляд дал понять, что масса не всегда решает. В данном конкретном случае она с разгромным счетом проигрывала уму и опыту шамана, который, продолжая находиться под защитой призмы, умудрился вызвать трех стихийных элементалей. И мастерство владения копьем тролля здесь было бессильно, поскольку нападавшие с разных сторон сущности медленно и уверенно загоняли тролля, нанося ему ожоги, ударяя ледяным холодом и швыряя в него каменной шрапнелью, отчего тролль все больше ярился, но ничего не мог сделать, продолжая бессильно отмахиваться копьем. Я же в это время решал для себя вмешиваться или просто дождаться того момента, когда его грохнут. Наконец Трой запнулся и упал навзничь, что поставило жирную точку в их с шаманом противостоянии. Ринувшиеся к яростно ревевшей туши три сущности добили его в мгновение ока и бесследно растаяли, оставив продолжавшего медитировать шамана в одиночестве. Пронаблюдав, как один за другим исчезают тотемы вокруг шамана, я медленно вышел из-за поворота, готовый в любой момент рубить боевой транс и просто разломать этого говорящего с духами на мелкие ледяные кусочки использовав уже заготовленную руну Хагал. «Спасибо», – поблагодарил меня шаман, не меняя позы, продолжая спокойно восседать на полу, поджав под себя ноги. «Если бы ты ему помог, я бы, наверное, не выстоял. Обалдеть!» Он еще и сомневается, причем сказал он это с уверенностью. И что-то мне подсказывает, что он уже оценил и рассмотрел данный вариант. «Вот уж с кем бы я не хотел схлестнуться один на один». «Это нужно этому... Мухтару спасибо сказать, а не мне». Не сводя с него взгляда, я осторожно продвигался бочком мимо него. «Так что...» — он, наконец, открыл глаза. «Так разойдемся, или попробуешь свои силы?» «Спасибо, но вынужден отказаться. Проход стал еще ближе. Не горю желанием». «Понимаю...» — поднялся он на ноги. «И ты первый, кого я сейчас отпущу...» «Буду рад встретиться в последующих этапах». Он насмешливо поклонился. «Меня зовут Шак. Надеюсь, ты выживешь. Иди». Когда я, наконец, юркнул за поворот, припустив подальше от шамана, только тогда поверил, что этой драке точно не бывать. Не сейчас. До последнего ждал, что он ударит чем-то шаманским. Но меня просто отпустили. И вот, гадай, блефовал он, оставшись без маны, Или правда был готов драться? Странный чел, если честно. А я предпочитаю держаться от всего странного как можно дальше. И надеюсь, что судьба никогда не сведет меня с ним в бою. Что бы он там себе не придумывал. Итак, что мы имеем в остатке? Неиспользованный сумеречный двойник, вспышку, туманную вуаль и ледяной знак хаоса, который я намеревался держать в козырях до последнего. Конечно, есть еще изменения сути, но... Во-первых, у меня не было камней душ, а во-вторых, в кого превращаться, если здесь все против всех? Да и светить подобным умением совсем не хотелось бы». «Ну, Вова, лево, право», – пробормотал я, уткнувшись в Т-образный перекресток. Выбрав левую сторону, мимоходом отметил, что с каждым пройденным метром потолок над головой становится все выше и выше, а еще через несколько десятков метров он вообще пропал, сменившись привычной чернотой. Впереди раскинулось самое настоящее лавовое озеро. Озаряя все окрестности красным светом, придавая обстановке зловещей тревожности, справа высилось несколько высоких скальных пиков, а слева зиял чернотой с красными вкраплениями глубокий провал. На широкой площадке я рассмотрел несколько сражающихся групп. Особо выделялась знакомая массивная фигура, на которую насело не меньше четырех противников и они были ко мне ближе всего. «Дядя, нужно ему помочь!» Страшный удар в спину оторвал мои ноги от земли, швырнув на несколько метров вперед. Я почувствовал, как в спине что-то хрустнуло, а я проехался лицом об острую каменную крошку. Прокатившись по камню, я попытался подняться, что мне далось с большим трудом. «Получен урон! 20 хп! Внимание! Получена травма, перелом ребер!» Меткость минус 5%, сила минус 10%, время до окончания 1 час 59 минут 57 секунд. Стоя на одном колене, я сфокусировал взгляд на плечистой фигуре, полностью закованной в латы. Увидев в руках противника двуручный молот, я понял, чем меня покалечило. Подсматривать нехорошо, глухо расхохотался он. Особенно, если у тебя нет глаз на затылке. Рука, на которую я оперся, была отброшена в сторону ударом латного сапога. А я снова впечатался лицом в камень. Из глаз брызнули искры, и я застонал. «Ну, вот и все. Кажется, я доигрался. Непонятно одно, как я мог не увидеть за спиной огромного рыцаря, который сейчас громыхал, как целая связка оцинкованных ведер. Умение, что ли, какое? Но моя невнимательность вышла мне боком. как же больно!» Снова упрямо попытался придать своему телу вертикальное положение. На этот раз рыцарь мне не мешал. Он просто стоял, возвышаясь стальным големом, закинув молот на плечо. Я не видел лица, которое было скрыто за бралом, но, думаю, оно сейчас довольно скалилось. «Ты кто, чучело?» – прохрипел я. «Покажи рожу!» «Зачем?» – снова захохотал он, но забрал откинул, явив незнакомое лицо которое я постарался запомнить до мельчайших черточек. А чтобы знать потом консерва, кого резать при каждой встрече. «Дерзкий, да!» — скривился он. «Ну тогда держи, ублюдок черномазый!» Даже смазавшегося под конец удара ногой в грудь хватило для того, чтобы опрокинуть меня на спину. Взмах молота, противный хруст моей коленной чашечки, и я заорал так, как никогда не орал в своей жизни. «Получен урон!» 25600 хп. Внимание! Получена травма перелом колена со смещением. Получена травма разрыв нервных окончаний. Получена травма разрыв связок. Вы не можете ходить. Ваши показатели снижены на 40%. Время до окончания 6 суток 23 часа 58 минут. От все поглощающей боли я даже не мог связано мыслить. В голове билась мысль, скорее бы это все прекратилось. И только что-то мелькающее на периферии сознания не давало мне просто отключиться. Слияние плюс один. Резиск к физическому урону плюс один процент. Кажется, рыцарь что-то говорил, но слова не могли пробиться сквозь пелену боли. Я почувствовал, как меня схватили за горло стальные пальцы и легко вздернули над землей, отчего мотнувшаяся нога наградила новой вспышкой дикой боли. Я старался заорать, но из передавленного горла вырывалось только бессильное тихое сипение. «А теперь, дрянь, прощальный полет!» Сделав несколько шагов, он остановился и вытянул руку. «Пока!» — довольно сказал он, но удивленно воскликнул. «Это что еще за хрень?» Пальцы от моей шеи начали леденеть, превращаясь в лед, стремительно двигаясь по руке рыцаря, заковывая в ледяные объятия. Кажется, он так и не понял, что произошло. А я же в это время с содроганием смотрел на стремительно уменьшающуюся полоску маны и молил, чтобы она застыла хоть на секунду, подарив мне столько же времени. Ледяная фигура тихо хрустела, а по той части, которая была совсем недавно плечевым суставом рыцаря, зазмеилась сеточка мелких трещин. Глупо было рассчитывать, что ледяная рука удержит над обрывом 80-килограммового дроу. Хотя небольшая надежда была – Я держался до последнего, обмякнув поломанной куклой над обрывом, на дне которого несла лаву огненная река. Наконец полоска маны приблизилась к последней перед обнулением отметки, и громкий хруст ознаменовал мое начало полета в один конец. Все внутренно сирывком подкатили к горлу, а стремительно приближавшаяся лавовая поверхность ясно давала понять, что турнир я благополучно просрал.